Лони Фриман был крупным мужчиной, и чтобы разговаривать с водителем, он наклонился вперёд с просторного заднего сиденья чёрного лондонского такси. Он весело взглянул на неё, как когда-то, когда впервые увидел её во время баскетбольного матча в старших классах. Он сидел на скамейке, колени почти касались его ушей, крупные руки свободно свисали между ног. Только тогда на нём были баскетбольные трусы и на шее висело полотенце. А теперь он носил деловой костюм с галстуком. Он не очень много участвовал в играх, любовно вспоминала она, потому что был не настолько хорошим спортсменом и часто терял адреса. После того, как карманы Лони были тщательно обшарены, шофёр с несходительной выслушал историю о потерявшемся адресе. Это был пожилой мужчина, одетый в безупречный серый костюм, являя собой противоположность мешковато одетым водителям такси в Нью-Йорке. Только клетчатая шерстяная кепка, надетая на голову водителя, не очень гармонировала, но это была согласующаяся дисгармония. Она придавала ему некоторое очарование лихости. По улице через Кембридж-циркус Лился нескончаемый поток автомобилей. В театре неподалёку объявляли о продолжающемся восьмой год подряд показе оперы Иисус Христос суперзвезда. Вот что я скажу, парень, сказал шофёр. Я отвезу вас к Краучент, но не собираюсь заниматься там с вами поисками, потому что Краучент большой район. Понимаешь? Илони, который никогда в жизни не был в крауч-энд и вообще нигде, кроме Соединённых Штатов, глубокомысленно кивнул. Да, именно так, согласился сам с собой шофёр. Поэтому отвезу вас туда. Мы остановимся у какой-нибудь телефонной будки. Вы уточните адрес его приятеля и едем прямо до дверей. Прекрасно, сказала Дорис, действительно считая, что так оно и есть. Они пробыли в Лондоне уже 6 дней, и она не могла припомнить, чтобы когда-нибудь была в таком месте, где люди были бы более вежливы, добры или или более воспитаны. Благодарю вас, сказал Лонни и снова сел. Он обнял Дорис и улыбнулся. Вот, видишь, Всё просто. Ну, это не благодаря тебе, шутливо проворчала она и слегка ударила его в бок. В машине было много места, чтобы даже такой высокий человек, каким был Лони, смог потянуться. Чёрные лондонские такси были ещё просторнее, чем нью-йоркские. Хорошо, сказал шофёр. Тогда поехали. Ну, вперёд. вкрауч энд Был конец августа, и ровный жаркий ветер шелестел по улицам и трепал одежду мужчин и женщин, возвращавшихся домой после работы. Солнце уже зашло за крыши домов, но когда оно просвечивало между ними, Дорис видела, что оно начинало приобретать красноватый закатный отлив. Шрафёр напевал что-то сквозь зубы. Она расслабилась в объятиях Хлони. Казалось, что за последние 6 дней она видела его больше, чем за весь год, и ей было очень приятно обнаружить, что это ей нравится. Она тоже раньше никогда не уезжала из Америки, и ей приходилось напоминать себе, что она в Англии, она в Лондоне. И что тысячи людей были бы счастливы побывать здесь. Очень скоро она потеряла всякое ощущение направления. Она обнаружила, что поездки по такси по Лондону действуют так расслабляюще. Город распростёрся огромным муравейником, полным старинных названий, в которых звучали такие слова, как дорога, манеж, холмы, соборы и даже постоялые дворы. И ей было непонятно, как здесь можно проехать куда-либо. Когда вчера она сказала об этом лоне, он ответил, что здесь можно очень точно проехать куда нужно. Разве она не заметила, что у всех под приборной панелью имеется аккуратно сложенный путеводитель по Лондону? Это была их самая долгая поездка в такси. Позади осталась фишинная беленая часть города. Несмотря на упорное ощущение того, что они кружили по одному и тому же району, они проехали через район массивных зданий, который казался совершенно безлюдным и не проявлял признаков жизни. Хотя нет, поправила она себя, рассказывая свою историю ветру и Фарнхейму в маленькой белой комнате. Она видела маленького мальчика, сидевшего на краю тротуара и зажигавшего спички. Потом через район небольших, более похожих на хижины магазинчиков, овощных палат, оказатем, удивительно, что поездка по Лондону в автомобиле производила ощущение кружения. Казалось, что они снова въехали прямо в фишнебельную часть города. Там была даже закусочная Макдоналдс, сказала на ветру Ирфарнхиму таким тоном, каким обычно говорят о Сфинксах. И в висячих садах. Правда? Удивлённый и почтительно спросил ветер. Ей удалось многое вспомнить, и он не хотел нарушить это состояние, по крайней мере, пока она не рассказала им всё, что могла. Фишинебельный район за кусочной Макдоналдс остался позади. Теперь солнце было похоже на круглый оранжевый мяч, который повис над горизонтом и заливал улицы странным прозрачным светом. Однако лица всех прохожих были как бы в огне. Именно тогда всё начало меняться, сказала она. Её голос немного понизился, руки опять задрожали. Ветр наклонился вперёд, поглощённый её словами. Меняться? Как? Как всё стало меняться? Миссис Фриман Они проехали мимо витрины газетного киоска, вспомнила она, где на вывеске был заголовок: 60 человек исчезли в кошмаре метрополитена. "Лони, посмотри на это!" "На что?" Он повернулся, но газетный киоск был уже позади. Там было написано: "60 человек исчезли в кошмаре метрополитена". Так здесь называют подземку? "Да". сказал Лони. В метрополитене, мы ли тробой, там была авария. Не знаю. Она наклонилась вперёд. Водитель, вы не знаете, о чём это? В метро была авария? Столкновение, мэм? Не знаю. У вас есть радио? В машине нет, мэм. Лони. Хм. Но она видела, что Лони стало неинтересно. Он вновь проверял свои карманы. А поскольку он был одет в костюм тройку, у него было множество карманов, которые можно было проверить. Ещё раз пытаясь найти клочок бумаги с записанным на нём адресом Джона Сквиэлза. Сообщение, написанное милым на специальной доске, снова и снова возникало у неё в голове. Оно должно было звучать так: 60 человек погибли в аварии в метрополитене. Должно было звучать так: 60 человек погибли при столкновении поездов метрополитена. Но 60 человек исчезли в кошмаре метрополитена. Ей стало тревожно. Там не было сказано: погибли. Там было написано: исчезли. Как будто речь шла о утонувших в море матросах. Кошмар метрополитенна ей это не нравилось. Это наводило её на мысли о кладбищах, канализационных магистралях и бледных отвратительных существах, стаи которых неожиданно выходят из тоннелей метро, хватают своими руками, а, может быть, щупальцами. На перронах несчастных пассажиров утаскивают их в темноту. Они свернули направо. На углу около своих мотоциклов стояли трое парней в кожаных куртках. Они на мгновение взглянули на такси. Диск заходящего солнца слепил лицо. Казалось, что у мотоциклистов были нечеловеческие головы. В этом мгновении она до тошноты была уверена, что на этими кожаными куртками были лоснящиеся, плоские и покатые крысиные головы, которые пристально смотрели на машину бусинками своих чёрных глаз. Потом освещение совсем немного изменилось, и она поняла, что, конечно, ошиблась. Это всего лишь трое парней лет 18 курили Стоя около британской разновидности американского кондитерского магазина. "Ну вот мы и приехали", сказал Лони, прекращая свои поиски и показывая рукой в окно. Они проезжали мимо надписи Crouch Hill Road. К ним приблизились старые кирпичные дома, похожие на сонных вдовствующих членов королевской фамилии. Казалось, Что они смотрят на такси пустыми глазницами своих окон? Мимо проехали несколько детей на велосипедах и мопедах. Двое других беззаметных успехов пробовали прокатиться на скейтборде. Отцы семейств вышли после работы посидеть, покурить и поболтать, присматривая за детьми. Всё это выглядело убедительно обыкновенным. Такси остановилось около мрачного витрин стареньчика с пятнистой надписью в углу витрины. Имеется полный патент на торговлю и другой крупной надписью, которая гласила, что здесь можно купить на вынос блюдо с острой приправой. Внутри на подоконнике спал огромных размеров серый кот. Около ресторанчика была телефонная будка. Приехали парень сказал водитель. Зная адрес своего приятеля, и я разыщу его. Очень любезно с вашей стороны, сказал Лони и вышел из машины. Дорис ещё немного посидела в автомобиле, а потом тоже встала, чувствуя, что ей надо размяться. На улице всё ещё дул горячий ветер, и её юбка закрутилась от ветра вокруг ног. Голине прижала старую обёртку от мороженого. С гримасой отвращения она отбросила её. Когда она подняла глаза, через витрину взглядом она наткнулась на большого серого кота. Он пристально смотрел на неё своим единственным глазом. Другая часть его морды была содрана в какой-то давнишней, но яростной драке. От неё остался только уродливый розоватый шрам молочного цвета бельмо и несколько клочьев шерсти. Он беззвучно мяукнул на неё сквозь стекло витрины.